следу до тех пор пока не подтвердится ошибочность его гипотезы о постояльцах черного ангела и неважно что именно Джулиан Бриттон мог забросить куртку в гостиницу черный ангел неважно что он так легко мог выбросить плащ в мусорный контейнер неважно что ему хватило бы и пяти минут чтобы заскочить в тайт суэл по пути от колдермург к своему дому ханкин вознамерился всесторонне рассмотреть версию виновности Энди Мейдена. И пока он полностью не убедится в ее ошибочности, Джулиана Бриттона для него попусту не существует. Столкнувшись со сбоем в работе компьютерной системы, Ханкин выдал ряд крепких ругательств в адрес современной техники. Он бросил регистрационные карточки на стол констебля Хаммер и приказал ей воспользоваться допотопным средством коммуникации телефоном. «Позвоните в Суанси», и попросите их быстро сделать выборку вручную, — резко бросил он. — Есть, сэр! — кротко и смиренно, — ответствовал ему тегги Хаммер. Они вышли из следственного отдела. Хамкин рычал, что теперь им остается только чертовски терпеливо ждать, пока констеблю Хаммер передадут все нужные им сведения из Суанси. А Линли мысленно перебирал варианты. «Как бы получше переключить внимание напарника на Джулиана Бриттона?» И тут их догнала секретарша и сообщила, что в приемной спрашивают Линли. «Приехала миссис Мейден», — сказала она, — «и я должна предупредить вас, что она не похожа на себя». Секретарша оказалась права. Когда через пару минут Нэн привели в кабинет Ханкина, она пребывала в паническом состоянии. Сжимая в руке смятый листок бумаги, она закричала, увидев Линли. «Помогите мне и Ханкину! Это вы вынудили его!» Почему вы постоянно терзали его какими-то подозрениями? Почему не давали спокойно жить? Вы хотели довести его до предела, чтобы он в итоге сам сделал, что он сделал что-то. И она поднесла колбу кулак с зажатой в нем запиской. — Миссис Мэйден, — начал Линли, — а вы, вы же работали с ним, вы были его другом, вы знаете его, знали его, вы должны быстро что-то предпринять, потому что если вы не успеете, если вам не удастся, пожалуйста, пожалуйста, да... «Что, черт побери, происходит?» — спросил Хангин. Очевидно, он не испытывал особого сочувствия к жене, своего главного подозреваемого. Подойдя к Нэн Мэйден, Линли успокаивающе положил руку ей на плечо. Мягко опустив ее руку, он осторожно вытащил бумагу из ее пальцев. Она сказала, «Я искала. Я повсюду искала. Но я не знаю, где он. И ужасно боюсь за него». Линли прочел слова записки и почувствовал холодок, дурного предчувствия. «Я сам...» «Об этом позабочусь», — написал Энди Мейден. Джулиан как раз закончил взвешивание щенков к кассе, когда на пороге родильного отсека появилась его кузина. Она, очевидно, искала его, потому что радостно воскликнула Джули. «Ну, конечно, ты здесь. Какая же я глупая. Мне следовало сразу подумать о твоих питомцах». Он смазывал анисовым маслом соски касси для проведения суточной проверки обоняния ее щенков, ведь гончие должны быть отменными ищейками. При появлении Саманты Касси встревоженно зарычала, но быстро успокоилась, когда кузина Джули, перешла на более привычный для собак спокойный тон. «Джули, сегодня утром с твоим отцом случилась потрясающая история», — сообщила она. «Я хотел рассказать ее тебе перед обедом, но ты так и не появился. Джули, ты вообще ел что-нибудь сегодня?» Утром Джулиан не смог заставить себя выйти к завтраку, да и к обеду его настроение особо не изменилось. И чтобы отделаться от неприятных навязчивых мыслей, он занимался всякими делами. Проверкой аренды фермерских хозяйств, изучением многочисленных препон, которые приходится преодолевать тем, кто хочет внести какие-то изменения в здания, принадлежащие к архитектурным памятникам.